и увереннее. Я направился к Джорджи. Полдень выдался холодным и туманным. Подходя к её дому, я подумал: "В общем, я благодарен Джорджи за то, что она вынудила меня пойти с ней к Антонии. Антонии стало известно обо всём, и это сняло определённый груз, который я стоически нёс в прошлом".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 Да, я был благодарен Джорджи или, вернее, как я позднее догадался, Ганории Кляйн. Поднимаясь по лестнице к Джорджи, я мысленно представил себе странный облик Ганории Кляйн, сидящей с мечом самураяв на коленях. Её образ снова возник передо мной ни без причины. Подойдя к двери Джорджи, я вспомнил, что Ганория снилась мне прошлой ночью.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 В конце концов, я свободный человек.